«Прошла неделя. Владимир Иванович так привык ко мне, что завтракать без меня не садился. Все чаще мысленно называл дочкой и находил между нею и мной необычайное сходство. За последнее время на кладбище он ездил только дважды, а вернувшись, тут же звонил мне. Парни из охраны тоже ко мне привыкли. Мыслей я у них почти не вызывала. С мыслями у них вообще было туго. Если и мелькнет что-то по поводу моих достоинств, то тут же и исчезнет». Ребята знали, что у меня не все дома, а с дурой свяжись так непременно сам в дураках окажешься. Вскоре интересоваться их мыслями я вообще перестала. В одно тихое утро я сидела на веранде Владимира Ивановича и пила чай в одиночестве, потому что хозяин в гостиной разговаривал по телефону. Возле ступенек торчал парень из охраны, звали его Володя. Тут на веранде возник Ризо. Последнее время мы с ним почти что подружились. Говорю почти что, потому как голова у Ризо совсем пустая, и что-то знать о нём наверняка невозможно. Хотя парень, он непростой, у него даже есть принципы. Опять же, болтать при папе он очень не любит, потому что получает деньги не за болтовню, а за охрану. Это как раз один из его принципов. По большей части он молчит и поглядывает вокруг, точно что-то ищет. Не зная я его мысли и непременно начала бы бояться. В своём тёмном костюме и при очках он выглядит крайне внушительно, особенно к вечеру, если второй раз не побреется. Щетина на нём произрастала прямо-таки с фантастической скоростью, а бриться дважды в день не всегда удавалось, и к вечеру он частенько имел зверский вид. Только Ризо и ещё один из охранников, блондин по имени Толя, жили в доме постоянно. Остальные менялись. Так вот, Ризо возник на веранде, и хмуро подумал, глядя на дружка возле лестницы. «Чего это Вовка, последние дни дёрганый?» «Действительно, чего?» — подумала я и решила узнать. «Вовка — парень крепкий, я бы на его месте не только что дёргалась, я бы давно на стенку полезла». А он держался молодцом, правда, всё бок смотрел, избегая взглядов дружков, а главное — хозяйских очей. А зря. Вот Ризо уже заинтересовался. И хозяин тоже может обратить внимание, потому что вовсе не дурак». Это он с виду, мужичок-простачок, а мысли в его голове очень даже непростые. Володя, кстати, это хорошо понимал. Отчаянно боялся и портил всё ещё больше. А я, честно сказать, порадовалась, потому что просто сидеть на чужой веранде мне уже надоело. Надо было переводить наши с хозяином отношения в новую фазу, а повода для этого не было. Я быстренько придумала небольшой план и после обеда принялась его осуществлять. Мы всё ещё сидели на веранде. Владимир Иванович мне что-то о своей жизни рассказывал, попутно выведывая о моей. Я взглянула на часы и поднялась. «Мне пора». «Рано ещё», — заметил он. «Или заскучала?» «Нет, просто дела. Вещи надо собрать. Мы уезжаем. Я ведь с вами проститься пришла». В этом месте я улыбнулась робко и напустила в глаза слёз. Не то чтобы они по щекам катились, но зримо присутствовали. «Куда уезжаешь?» — не понял Владимир Иванович. Я пожала плечами. «Я ведь вам рассказывала». «Постой, как же так?» — заволновался он. «Когда уезжаешь? Почему?» «Завтра в восемь утра». «Ты мне ничего не говорила?» «Не хотела расстраивать. Я ведь знаю, вы ко мне хорошо относитесь. Я чувствую». Варя на челон и запнулся. «Где этот дом находится?» Он разозлился и даже не пытался скрыть этого. «Недалеко, километров пятьдесят. Только вы ко мне не приезжайте», — попросила я. «Вы добрый. Вам меня жалко станет. Только расстроитесь. До свидания, Владимир Иванович. Спасибо вам за всё. Я пойду, ладно. Мне тяжело прощаться, я потому и молчала. До свидания». Тут я спустилась по ступенькам и почти бегом направилась к ограде. «Варя!» — крикнул он вроде бы испуганно, а я, не оборачиваясь, помахала рукой протиснулась в наш сад и с трудом отдышалась. «Лицедейка!» — хмыкнула я мысленно и пошла к доку. «Если будет звонить, трубку не бери», — предупредила я. Однако никто не позвонил. Владимир Иванович хоть и сильно переживал, но мужиком был нормальным, в том смысле, что не психом, и понимал, что против судьбы не попрёшь. Я устроилась на диване, а док рядышком и начал приставать с вопросами. Так как в моём плане ему отводилась не последняя роль, Пришлось всё объяснить. Он слушал, хмурился, но вынужден был согласиться, что ничего другого предложить не может, и только кивнул. К вечеру я стала смотреть на часы с большим томлением. Пробовала читать и не смогла. Волновалась я чрезвычайно. Если сегодня у меня ничего не выйдет, завтра придется уезжать. А другой возможности подобраться к папе у меня не будет. Через полчаса пошёл дождь. Сначала тёплый, неспешный. Потом поднялся ветер, стал гнуть березу под окном, небо сделалось свинцовым, полыхнула молния и начался настоящий ливень. Я выглянула в распахнутое окно и покачала головой. Буйство природы мне, в общем-то, на руку, как фон для рвущей душу сцены. В этом ему нет равных, лишь бы ливень не спугнул моего старшего друга, и он не остался дома. В 21.10 я сказала доку. «Молись за меня, если верующий и бросилась вон из дома, причём в своём ситцевом сарафане и босиком, для большей убедительности. Из-за боязни опоздать возле крыльца дорогого друга я появилась рановато, и мне пришлось спрятаться возле соседского забора в густых ветвях сирени. Впрочем, улица была совершенно пустынна, вряд ли кто меня заметит. Я ёжилась от холода, топала ногами в образовавшейся луже и с тоской думала, точно не поедет. Но в этот момент ворота открылись, и появилась огромная чёрная машина, марки которой я не знала. Должно быть что-то американское. А я бросилась в машине наперерез, размахивая руками и крича во всё горло «Владимир Иванович!». Всё-таки он успел ко мне здорово привязаться, потому что машина не только остановилась, но он сам, несмотря на дождь, вышел из неё и даже не подумал о своём костюме, когда я, мокрая, точно курица, бросилась к нему на шею. «Владимир Иванович!» Синими губами зашептала я, трясясь и слегка заикаясь. Всё взаправду. Трясучка и синие губы от холода. Но он решил, что от волнения. И правильно, я на это очень рассчитывала. «Владимир Иванович, пожалуйста, не уезжайте, я вас очень прошу». «Варя», — растерялся он и даже попробовал немного отстраниться, но я вцепилась насмерть владимир иванович я не сумасшедшая так уже было когда моя мама умерла я всегда чувствую и сейчас ради бога не уезжайте вы не вернётесь. пожалуйста поверьте мне я рыдала орала стараясь перекричать дождь а владимир иванович совершенно обалдел из машины выскочили мальчики но они не знали что делать указания не поступали оттащить меня под свою ответственность никто не рискнул в эту минуту дождавшись своей очереди из за угла возник доку тоже успевший промокнуть. Выглядел он очень разгневанным. «Сейчас же отправляйся домой!» — рявкнул он, подскочив ближе. «Что случилось?» — всё ещё растерянно спросил Владимир Иванович. «Она вдруг решила, что с вами что-то случится», — пояснил док. «Да отпустите вы её. Я вынужден был запереть её в комнате. Она весь вечер рвалась к телефону вас предупредить, а потом сбежала через окно». В продолжении его речи я конючила своё, исходила слезами и хватала дорогого друга за руки. Все окончательно обалдели. Сцена разыгралась совершенно нелепая и даже дикая, когда я в очередной раз взвизгнула «Он врет, я знаю, я всегда знаю, я не сумасшедшая!» В мозгах Владимира Ивановича промелькнула любопытная мысль, и он спросил «Про мать, она говорит правду». Это совпадение. Вы же нормальный человек, вы должны понимать, — рассверепел док. Те случаи — просто совпадение. Поймите, она не в себе и считает, что может предчувствовать. «Давайте войдём в дом», — совершенно спокойно заявил Владимир Иванович. Чем признаться, всех удивил. Взял меня за руку, и мы, забыв про машину, бросились к крыльцу. Шофёр сдал назад в ещё не закрытые ворота. Со всех действующих лиц на мраморные плиты стекала вода, однако в холле было тихо и мы могли говорить спокойно. То есть это Владимир Иванович мог? А я же говорить вообще не могла и только держала его за руку. «В чём дело?» — спросил он дока. «Только короче, без ваших медицинских терминов. Девчонка решила, что вам грозит опасность, что вы сегодня умрёте. Два дня, — твердила, — что-то случится, а ближе к вечеру вы сами видите». «Вижу. Такое уже бывало. Да». — нахмурился док. — Она больна, я вам рассказывал. — Так, но её предчувствия иногда подтверждаются. Я вам уже говорил, совпадение. Не можете вы всерьёз думать, да или нет. — Да, просто совпадение, — разозлился док. — Сколько раз, — перебил его Владимир Иванович. Человеком он был практичным. Док покачал головой, откинул со лба мокрые волосы и вздохнул. «Да поймите вы!» «Сколько?» — сурово спросил мой старший друг. И док с огромной неохотой негромко пробормотал. «Всегда. Она нездорова, а вы разумный человек». «Помолчите немного», — рявкнул папа. И док заткнулся, потому что просьба была выражена таким тоном, что возражение не предполагало. Охрана пребывала в очумении, а Володя кусал губы. Он, кстати, с хозяином ехать не собирался. Появился на шум из недр дома и сейчас стоял в дверях, усиленно избегая моего взгляда. Тут неожиданно подал голос Ризо. Он вообще-то редко баловал общественность переливами своего голоса, а в данной ситуации ему бы и вовсе помалкивать. Но именно он открыл рот и меня порадовал. — Владимир Иванович, не стоит вам ехать. Владимир Иванович размышлял полминуты, потом кивнул. — Ризо, позвони Андрею. «Нет, лучше я сам позвоню, а ты отправь ребят». Резо кивнул и заявил Володе. «Поедешь ты?» Не знаю, как тот устоял на ногах, но к машине пошёл вроде бы немного не в себе, но на это, кроме меня и Резо, вряд ли кто обратил внимание. Володя и ещё двое ребят сели в машину и уехали, а мы остались, я, Владимир Иванович, док и два охранника. Теперь лишь бы мой дорогой друг не сразу кинулся к телефону. Я прикрыла глазки и сидела у стены на резной скамейке, мокрая, с синими губами и белым от пережитых волнений лицом. Утомительная эта работа, лицедейство. Молоко надо давать за вредность. Наконец-то на меня обратили внимание, точнее, на мой плачевный вид. К этому моменту я уже по стенке размазывалась. «Варя!» — кинулся ко мне док. Само собой, я ничего ответить не смогла и ещё больше закатила глазки. Тут и Владимир Иванович малость струхнул и тоже кинулся. «Что с ней?» — спросил он тревожно. «Волнения ей противопоказаны», — пробормотал док. «Её надо перенести на диван». «Давайте в гостиную». Игнорируя заботу дока, Владимир Иванович лично подхватил меня на руки и поволок в гостиную, но силы малость не рассчитал. Мужчина он уже в возрасте, а девушка я довольно тяжёлая, хотя на вид хрупкая». Вездесущий Резо пришёл хозяину на помощь, и я оказалась на диване. «Кто-нибудь», — волновался док, — «сбегайте к нам на кухне возле стола чемоданчик». Один охранник заспешил под дождь, а остальные участники спектакля таращились на меня. Резо притулился у стеночки, хмурился и сокрушённо моргал ресницами. Они у него длинные, что весьма странно при такой величине глаз. Док с Владимиром Ивановичем стояли возле дивана и держали меня за обе руки. Причём Владимиру Ивановичу делать это было неудобно. Он стоял согнувшись, но неудобств вроде бы не замечал. А главное, начисто забыл о телефоне. Вернулся парень с чемоданчиком, и док сделал мне укол. Успокоительный, что было совершенно не лишне. Охранник, тоже согнувшись, шепнул ему на ухо. «Я ключи нашёл. На столе лежали. Дверь запер, мало ли». Док в ответ на заботу кивнул, а я чуть не фыркнула. Хорошо успокаивающее начало действовать. Её надо уложить в постель, убрав шприц в чемодан, заявил док. Некоторое время она будет спать. «Уснёшь тут», — съязвила я в ответ на его заявление. «Я сейчас подгоню машину». «Зачем?» — влез Владимир Иванович. «Можно оставить её здесь. место в доме сколько угодно, и мне будет спокойнее». «Это как-то неудобно», — пожал плечами док. «А вы наплюйте на всякие там предрассудки. Девчушку надо переодеть и укрыть как следует». Вымокла вся, ещё простудится. «Мне или ребятам делать это неудобно, а вы врач». Меня перенесли на кровать. Док стянул с меня сарафан, укрыл двумя одеялами и, прошептав на ухо «Притворщица», скрипнул дверью. Как выяснилось позднее, он застал папу в гостиной за телефоном — «Но по какой-то причине дозвонился тот не сразу», — спросил у дока. «Как дела?» Док неохотно что-то ответил, а Владимир Иванович увлёкся вопросами о моём правительском даре и не торопился перезвонить. А когда позвонил, в общем, удивил друга, с которым съел пуд соли, потому что тот в это время числил его уже в покойниках. Владимир Иванович этого, конечно, не знал, сказал кратко, что сам... «Прибыть не может» и что-то там ещё присовокупил. Говорил по свидетельству Дока совершенно спокойно и вроде ничего не заподозрил. Док, кстати, быстро вернулся ко мне, потому что в присутствии наших соседей чувствовал себя неуютно. Где-то через полчаса раздался телефонный звонок, а вслед за этим в доме стало шумно, что намекало на волнение хозяев. Волноваться было с чего. Выяснилось что машину Владимира Ивановича обстреляли через 10 минут после того, как мальчики выехали за ворота. Машина при этом превратилась в груду металлолома, а двое ребята и шофёр — в покойников. Вскоре покойников прибавилось, и первым стал Джинсовый. Папа провёл короткое расследование, и соратников в сплочённых рядах убыло. Хотя Джинсовый официально числился без вести пропавшим, но я могла бы указать место его погребения — хотя Толика хвостал что никто не ни в жизнь не найдёт. Кончина джинсового была примечательная. Деталями я интересоваться не стала, дабы ночью не лишить себя приятных сновидений. Док сидел рядом с постелью и нервничал. Говорить боялся. Ему мерещились подслушивающие устройства и прочая чушь. От безделья насмотрелся боевиков. «Док», — позвала тихо, — он вздрогнул и придвинулся ко мне. Его лицо в свете настольной лампы выглядело бледным. «Всё нормально». — заверила я. — Хорошо, если так. Вздохнул он и покосился на дверь. — Теперь всё зависит от тебя. Опять подала я голос. — В каком смысле? — В прямом. Нас будут проверять. Тупому ясно. Ты должен опередить события и рассказать мою историю максимально доходчиво. Ну и жалостливо, конечно. Чтобы у папы не осталось сомнений. — А если останутся? — Что? — насторожился док Значит, смерть у нас будет тяжёлой. — хохотнула я. «Варвара!» — он пошёл пятнами. «Да не боись!» — утешила я. «Прорвёмся! Главное, держи себя в руках!» «Чёрт возьми!» — зашипел он. «Зачем тебе всё это? Ты и так могла бы посадить этого папу!» «Ну, док!» — обиделась я. «Просто посадить не интересно Ты же романтик. Наслаждайся ситуацией!» «Ничего тебе наслаждение!» — разозлился он. «Ладно!» — похлопала я его по руке. Ты всё знаешь, всё можешь, и я уверена, у тебя получится. Постарайся. Конечно, история наша выглядит подозрительно, но ничто нам не мешает отыграться в свою пользу. Так что не сиди здесь, а иди действуй. Сейчас? Конечно. А чего ждать, когда папа узнает, что меня несколько раз навещал Орлов? Или то, что я по казино шаталась, деньги проигрывала? Думаешь, он узнает? Конечно, если захочет. А он захочет, потому что если я ничего не путаю решил оставить меня в своём доме. Но узнает он не сразу, у нас есть время всё правдоподобное объяснить. Видя, что док перепугался ещё больше и вроде как охвачен столбняком, я его поторопила. «Иди, док, работай. Очень прошу, постарайся ради нас». «Господи!» — покачал он головой, но поднялся и пошёл к двери. Взявшись за ручку, обернулся и посмотрел на меня. «Ты сумасшедшая!» — произнёс он отчётливо, правда мысленно слух психам такой не говорят. Док ушёл, а я задремала. Далее происходило примерно вот что. Док обнаружил хозяина в гостиной в крайнем волнении. «Владимир Иванович», — сказал он, — «Варя спит. Я сделал ей укол, и ночь пройдёт спокойно. Хлопот от неё не будет». «О чём разговор?» Вроде бы обиделся Владимир Иванович. «Как там она?» Док пожал плечами. «После таких приступов у неё всегда наблюдается...» Упадок сил, депрессия, сонливость — всё в пределах нормы. Я заберу её завтра в восемь утра. Всего доброго. Док направился к двери, но хозяин его остановил. «Леонид Андреевич?» «Да». Док умудрился выглядеть очень впечатляюще, несмотря на дикий страх. светило медицины, да и только!» «Я хотел с вами поговорить о Варваре», — неуверенно начал Владимир Иванович — а док вроде бы удивился. «Я вас слушаю». «Вы лучше сядьте. Разговор-то непростой. На ходу начинать его не стоит». Само собой, док сел в кресло и уставился на хозяина. Тот прошёлся по комнате, размышляя, потом со вздохом спросил. «Вот вы врач. Скажите честно, ей обязательно в психушку». «Послушайте», — обиделся док. «Какая психушка? Она едет в дом инвалидов». «И что там за инвалиды? Знаю я эти дома». Хозяин неожиданно разозлился и даже рукой махнул с досадой. «Хуже тюрьмы. Колотить будут, до да всякой дрянью колоть, пока совсем не свихнётся. Девчонка красивая. Обязательно паскуда найдётся. Кто-нибудь из персонала или ещё кто. Скажет «дурочка» и...» Папа подошёл к столу, торопливо налил себе водки в рюмку и выпил. Малость успокоился... Предложил доку. «Хотите?» «Нет, спасибо». Док пожевал губами и сказал, «Ваши чувства мне понятны. К сожалению, порядки в таких заведениях далеки от совершенства, хотя у нас была возможность выбрать и этот дом самый лучший. Я буду навещать Варию, и если сразу же приму меры, почему она должна ехать». Задал свой вопрос Владимир Иванович. Может, сформулировал его не совсем ловко, но док, конечно, понял. Потому что у неё нет никого, кто мог бы о ней заботиться. Потому что она должна находиться под наблюдением врача. «Вы врач», — напомнил Владимир Иванович. «Да, но я не имею возможности держать её у себя. Мне надо работать. Деньги, которые у неё были, подходят к концу и...» «Конечно», — зло подумал папа. «На её денежки ты в волю погулял, а теперь девчонку в психушку!» Но вслух произнёс. «Хорошо, давайте так. Пусть она останется здесь. Если надо оформить какие-то бумаги, только скажите, где здесь?» Обалдел док. «Здесь, в этом доме, со мной. Вы с ума сошли? Как вы себе это представляете?» «Я вас спросил, обязательно ли ей жить в психушке?» Вы ответили, что она не может жить одна. Так вот, она не будет одна, она будет со мной. А вы врач и можете приходить каждый день и наблюдать за девчонкой. Я заплачу. Подождите. Попросил док, снял очки и потер лицо ладонью. Владимир Иванович, мне понятны ваши чувства. Но поймите и вы, она живой человек. К тому же с больной психикой это не собака. Это большая ответственность. Мне не 20 лет, чтобы я ваши глупости выслушивал. Я всё понимаю не хуже вас. Месяц она на моих глазах была, и ничего я в ней дурного, ну, никакого сумасшествия, то есть, не усмотрел. Хорошая девчонка, улыбчивая, добрая, и поумнее многих умников будет. Ну, есть странность, вот предчувствия эти, к примеру, но ведь такое бывает. Я знаю, бывает, у меня у самого было... Что ж, за это в психушку. Придётся мне вам кое-что рассказать, — сказал док. Хотя это и не в моих правилах, но в данном случае. Владимир Иванович, Варя была совершенно нормальной девушкой. Окончила институт, год проработала в школе. На день учителя пошла в ресторан, там познакомилась с молодым человеком. Да вы слышали эту историю? Они в городе долго говорили. Теперь у Вари другая фамилия. Док коротко поведал предысторию моей встречи с тремя придурками, а потом очень красочно и подробно об увечьях, с которыми я поступила в больницу. В общем, ей досталось. Не знаю, чей мозг бы выдержал, а тут девушка, воспитанная в строгости, скромная приличная. С большим трудом её вытащили, но психике был нанесён страшный удар. Её мучили кошмары... Постоянный страх, она несколько раз пыталась покончить с собой. Тут док малость загнул, но я на него не в обиде. Потом умерла её мать, и девушка осталась совершенно одна. Два с половиной года, больница, кропотливые работы, и мы могли радоваться. Дела её явно пошли на поправку. Несколько месяцев она лежала в одной из московских клиник. После выписки случайно познакомилась с молодым человеком. «Вы правильно сказали. Варя — красавица. Я считал, что они любят друг друга. Её будущий муж — человек состоятельный и сможет обеспечить ей необходимый уход. Они поженились. И мне неловко говорить вам об этом. В общем, начались трудности сексуального характера. Варя... Мне пришлось всё рассказать её мужу. Я рассчитывал, что он поймёт... Любовь и терпение, в конце концов, сделают своё дело. Он уехал за границу без Варии. Правда, оставил денег. Внешне она восприняла это спокойно. Просто затихла как-то, практически не разговаривала. Когда мы уже жили здесь, однажды вернулась с прогулки, очень весёлая, возбуждённая. Рассказала, что шла с рынка и встретилась с молодым человеком. Он привёз её на машине. Я не знал радоваться или тревожиться. Но Варя так ждала его звонка, выглядела такой счастливой. Он позвонил и назначил ей встречу на пять часов. Она уехала раньше, очень волновалась. А вернулась поздно вечером. На неё было страшно смотреть. Немного придя в себя, она твердила одно — он его убил. С большим трудом её удалось успокоить. Утром она ничего не помнила о прошедшем дне. Заговаривалась, плакала, пыталась перерезать вены. «Труд двух с половиной лет на смарку. Теперь вы понимаете?» «Конечно», — кивнул Владимир Иванович, который в продолжение длинной речи Дока сидел, не шевельнувшись со следами душевных страданий на лице. «Вернёмся к моему вопросу. Ей обязательно в психушку?» «Я... обязательно. Вы готовы взять на себя ответственность за жизнь человека?» Послушайте, даже я не знаю, что может спровоцировать рецидив. Какое-то воспоминание, слово, фраза, прочитанная в газете. Она вела себя как совершенно нормальный человек. Совершенно. Да, потому что всё это время жила практически изолирована. Дом, сад, котёнок, я, вы и ещё несколько человек, настроенных к ней доброжелательно. Она успокоилась, повеселела, но сегодняшняя её выходка говорит о многом. «Это не выходка, а предчувствие», — обиделся Владимир Иванович, но вовремя заткнулся. «Она будет жить в этом доме, в покое и в окружении людей, способных о ней позаботиться. Вы можете приходить ежедневно и наблюдать её состояние. С Божьей помощью мы её вытащим». «Что скажете?» Помедлив, спросил он. «Я ж говорю, папа — человек по-своему замечательный. Я бы даже сказала, редкой доброты человек». «Жалость — не всегда хороший советчик», — усмехнулся док. «Иза дня в день ухаживать за больным человеком — довольно утомительное занятие. И неблагодарное. Это уж моя забота», — проворчал Владимир Иванович и ещё раз спросил. «Какие бумаги нужны?» «Да никаких», — пожал плечами док. «Государство только избавится от лишней заботы». «Вот и отлично», — Бог знает, чему обрадовался Владимир Иванович, а док поднялся и искренне сказал, «Смотрите, не пожалеете об этом». Делать такие заявления я его, кстати, не просила. Утро было солнечным, а настроение прекрасным. В дверь осторожно постучали, и на пороге возник Владимир Иванович. Вид он имел слегка растерянный и слова мысленно подбирал, как бы мне потолковее и попроще объяснить, что я у него остаюсь. За ночь он не только не передумал, а ещё больше утвердился в своём желании. Как я уже сказала, Владимир Иванович не был лишён сентиментальности. Эгоизм, черта в человеческой натуре далеко не последняя, свою роль тоже сыграл. Папа решил, что не худо на старости лет о душе подумать. Грехов на нём много, а доброе дело всегда зачтётся, а вось что-нибудь и выгадает. Рассуждал он, как человек разумный, и я его мысленно похвалила. Одеяльце натянула до подбородка и спросила испуганно. «Почему я у вас?» «Варя». В комнату он войти не решился, стоял на пороге. Мужчина с понятием. «Ты оденься, я тебя в гостиной подожду». «Поговорить мне с тобой надо». Он скрылся за дверью, я вскочила, натянула сарафан, умылась, расчесалась, заплела две осточертевших мне косы и пошла в гостиную беседовать с дорогим другом. Он сидел в кресле, и явно нервничал. Я пристроилась на диване, ножки поджала, ручки на коленочках сложила и уставилась на него. «Сирота казанская, да и только...» «Варя», — проронил он со вздохом, «мы тут вчера с Леонидом Андреевичем посоветовались и решили, не стоит тебе торопиться уезжать. Поживи у меня, отдохни. Если понравится, то и вовсе оставайся». А Леонид Андреевич тебя каждый день навещать будет. Я отвела глазки, затуманенные слезами, собралась с силами и произнесла. «Спасибо, Владимир Иванович. Я знаю, вы добрый. И спасибо, только я лучше поеду». «Почему, Варя?» — удивился он. «Тебе же здесь нравилось, и мы с тобой характерами вроде сошлись». «Конечно», — слабо улыбнулась я. «Но...» «Зачем я вам?» Вышла жутко жалостливо, даже меня проняло. «Варя», — растерялся он, — «как зачем? Зачем один человек другому? У тебя никого, и я один. У тебя родители померли, а у меня дочка. Ты плохого не подумай, привязался я к тебе за это время. Человек я не бедный, ты мне не в тягость, только рад буду. Соглашайся». «Ну вот», — Теперь он меня разжалобил. Вот ведь люди. Знаю, что редкий гад, бандюга, и при случае такое звериное нутро покажет, что только караул кричать. А смотри, как заливает. Самое главное — вполне искренне. Хоть вскакивая со слезами ему на шею бросайся, чтобы поплакать вместе. А потом сквозь слезы счастливой улыбкой улыбнуться и пойти встречать рассвет. Я вздохнула и тихо сказала. «Я согласна. Я очень рада. Только...» Вдруг вы потом пожалеете? Я не пожалею. Серьёзно произнёс он, а я подумала, ой, дядя, не зарекайся. Далее последовала пауза, немного неловкая. Кидаться к нему на шею я всё-таки не стала, а он и вовсе не знал, что делать. На колени меня не посадишь, барышня взрослая. И конфеткой не угостишь, это уж вовсе глупо поэтому я заревела тихо, но обильно, а он подошёл и принялся меня по головке наглаживать. И, ей-богу, сам чуть не плакал. Я прильнула к нему, не к груди врать не буду, а к животу, потому что он стоял, а я сидела. И мы на некоторое время затихли, поглощённые избытком переживаний. Потом я отстранилась, вытерла глазки, улыбнулась не без робости и спросила, — Леонид Андреевич, когда приедет? — К вечеру обещал. — А мы с тобой пойдём-ка чай пить. Моё водворение в доме ознаменовалось двумя событиями — пропажей кота и смертью собаки. Жилец пропал в первый же день после переезда, и, несмотря на активные поиски, так и не нашёлся. Я подозревалась, что в его исчезновении повинен доберман и сверлила ненавистного пса свирепым взором. По этой причине или по другой, но пёс сдох. В одно прекрасное утро его обнаружили возле крыльца. И хоть останки свозили в ветеринарку и обследовали на предмет обнаружения в организме яда, никто достоверно назвать причину смерти не смог. Думаю, животное скончалось от разрыва сердца, не пережив моей стойкой неприязни. Наша совместная с папой жизнь наладилась быстро. Владимир Иванович страдал ревматизмом, к тому же по натуре был человек осторожный, родные стены покидать не любил и делами заправлял по попаучьи. Сидел в своём уголке и ловко плёл паутину. Со мной у него вовсе хлопот не было. Я вела себя тихо, манерами сильно напоминая дрессированную баллонку. Сижу-посиживаю в своей комнате, никому не мешаю. Позвали? Вот она я. Мы гуляли в саду и вели долгие беседы. О моей прежней жизни Владимир Иванович никогда не расспрашивал, а о своей говорил охотно. Получалось у него складно. Я водворилась на кухне и занялась хозяйством, потихоньку вытеснив приходящую кухарку. Незаметно шныряла с пылесосом и наводила порядок. Владимир Иванович, застав меня в заботах, сказал, что делать это мне вовсе не обязательно, на что я ответила, что хлопоты по дому мне приятны, и с того самого дня он начал относиться ко мне как к хозяйке. К папиным вкусам я проявила большое внимание и старалась его порадовать. Узнать, что он, к примеру, пожелает на ужин — Было плёвым делом. Конечно, сам Владимир Иванович не догадывался, что для меня это дело плёвое, и неизменно удивлялся. Ну, Варвара, угодила. Только-только подумал, хорошо бы блинов, знаешь ли, и вот тебе блины. Словно мысли читаешь. Довольно хихикал он. Только этим и заняты хихикала и я, конечно, не вслух. Сама я с едой осторожничала. Моя худоба папу удручала, и он без конца почивал меня деликатесами, но я не усердствовала. Раздобреешь на хозяйских харчах, начнёшь колыхать бюстом перед носом у дорогого дядечки, и бог знает, какие мысли придут ему в голову. Мужик он ещё не старый, а я давно совершеннолетняя. Поэтому, с тоской поглядывая на провиант, я по большей части голодала, решив, что хозяин должен видеть во мне безвременно ушедшую дочь и никого больше. Оттого и старалась, как могла. С удовольствием ловила бабочек, читала ему стихи, он очень любил Некрасова, и со счастливым взором летела за шахматами, когда Владимир Иванович говорил, «А не сыграть ли нам, Варя?» Дни шли, похожие друг на друга, спокойные и даже счастливые. Однажды Владимир Иванович взял меня с собой на кладбище. Мы долго сидели на скамейке и беседовали, пока парни на жаре ждали нас поодали и томились. С тех пор неизменно стали ездить вместе. Я всегда с цветами, лишних слов не произнося, а те, что произносила, весьма к месту. В общем, к середине лета Владимир Иванович уже с трудом мог представить, как раньше жил без сироты. Конечно, меня проверяли. История, рассказанная доком, в принципе, подтвердилась. Если бы хозяин желал, кое-какие несоответствия смог бы углядеть. Но он всерьёз... Не желала этого, и всё сошло гладко. В доме за мной тоже присматривали. По телефону я не звонила. Убираясь в доме, к двери хозяйского кабинета близко подходить не смела, большую часть времени проводила в своей комнате да на веранде. Вопросов не задавала, а предсветлые хозяйские очи являлась только если звали. Донка тоже проверили. Он, как мы заранее договорились, вернулся на работу в родную психушку, где его приняли с радостью. Сведения, которыми разжились папины ребята, вполне соответствовали рассказанной истории. Однако папа простачком не был, потому хоть и полюбил меня всей душой, но бдительности не терял. Приглядывал. Несколько раз проверили, о чём мы с доком болтаем. Комнату обыскали, прослушивали телефон. В конце концов, потихоньку угомонились. Как-то мы играли в шахматы, и я спросила, «Владимир Иванович, а почему вас ребята папой зовут?» «Почему?» — малость растерялся он, пытаясь отгадать, что за козёл брякнул при мне такое. «Ну, человек я пожилой, а они, ребята, молодые. Наверное, поэтому...» «А мне можно вас так звать?» — помедлив спросила я. «На правах дурочки могла себе позволить». «Что ж, зови, если хочешь», — кивнул он. «Я не против». Так я стала называть папу папой. Не с большой буквой, а с маленькой, и почти на законном основании. От папиных ребятишек я держалась в сторонке, неизменно опустив глазки. Несколько раз вспоминала Ваню. Владимир Иванович отвечал, что у него дела. К этому времени Ваня уже 40 дней как лежал на кладбище, сложив буйную головушку в неравной схватке. Но папа об этом помалкивал, боясь нанести моей психике очередной урон. Чтобы сделать ему приятное, я перестала вспоминать про Ваню. Так уж сразу вышло, что присматривать за мной поручили Резо, поэтому мы проводили с ним довольно много времени. В первый же день, покопавшись в его извилине, я составила о нём представление и думать забыла, что он есть на белом свете. Но Резо ожиданий не оправдал и даже удивлял, а иногда просто ставил в тупик. Сначала оказалось, что он вовсе не молчуный и совсем не прочь поговорить. Потом что извилина у него хоть и одна, но до того замысловато, закручено, что запутаешься. К моему водворению в доме он отнёсся с пониманием. Бродил вокруг, улыбался и иногда подмигивал. Нормальный придурок. Как-то вечером Резо решил посвятить меня в секрет своего постоянного присутствия рядом. Папа поручил тебя охранять, как зеницу ока, чтоб никакой неприятности не произошло. Может, тебе не очень удобно, что я всегда по соседству, «Но у меня работа такая. Ты понимаешь, о чём я?» «Конечно», — кивнула я. «Вот», — кивнул и он, — «я постараюсь быть незаметным. Но когда человек всегда рядом, это обычно раздражает. Ты улавливаешь?» Всполошился он, видимо, вспомнив, что я чокнутая. «Улавливаю», — опять кивнула я. «Вот. Ты старайся не обращать на меня внимания. Просто делай, что хочешь, будто меня нет, а я буду выполнять свою работу». «Откуда ты такой взялся?» — мысленно подивилась я, а вслух спросила. «Ризо, а мне обязательно делать вид, что тебя нет рядом? А можно, к примеру, заговорить с тобой? Ну, мне иногда бывает скучно. Папа занят, а поговорить с кем-то хочется. Это не повредит работе?» «Не повредит», — не сразу ответил он. Вообще он был парень обстоятельный, неторопливый и всегда думал, прежде чем ответить. В воскресное утро я выбралась из постели и тихо выскользнула из дома с большим желанием проверить чужую бдительность. Вышла к троллейбусной остановке и далее по пятому маршруту троллейбуса отправилась в Ильинскую церковь, то и дело поглядывая в окно. Возле церкви повязала беленький платочек и, перекрестившись, вошла. Народу было немного, и Резо я бы точно не проглядела. «В церкви следует вести себя скромно» поэтому я особенно головой не вертела, но по сторонам всё же посматривала. Никого. Служба закончилась, я пошла к выходу, и вот тут-то его и увидела. Мой страж стоял в сторонке, неподалёку от дверей, и с постным видом рассматривал свои ботинки. Поняв, что его заметили, мило мне улыбнулся и по обыкновению подмигнул. Из церкви мы вышли вместе. Я заметила чёрный джип «Опель», на котором обычно ездил Ризо. Машина стояла возле церковной ограды, радуя взор прихожан. «Я не знала, что ты ходишь в церковь», — сказала я. Ризо хитро прищурился. «Вообще-то я не хожу в церковь», — ответил он, как всегда, немного подумав. «А где мы встретились?» — спросила я. «А, на самом-то деле я ехал за тобой», — сообщил он мне с умным видом. «Я с ним не очень церемонилась и сейчас подивилась», — «Да неужто?» Он кивнул, открыл двери машины, подождал, когда я устроюсь на сиденье и с выражением величайшей хитрости на физиономии заявил «Должен тебе сказать, ты поступила неправильно». «Когда?» «Утром. Уходить одной тебе нельзя». «Почему?» — спросила я, хмуря брови. Теперь он размышлял минуту, не меньше. «Думаю, это не моё дело», — наконец проронил он. «Что не твоё?» — растерялась я. «Ну, ты спросила, почему, а я ответил. Думаю, не моё это дело. Папа велел быть рядом, и я тебя об этом говорил. А ты потихоньку сбежала». «Не сбежала», — перебила я. «Я ушла. Это разные вещи. Ты улавливаешь?» «Да», — кивнул он. «Ты ушла. Но вроде выходит так, будто сбежала. Потому что ты ушла. Неправильно». «А как правильно?» — заинтересовалась я. «Правильно?» значит, зайти ко мне и сказать «Резо, мы идём в церковь». Лучше всего предупредить накануне, тогда мы не будем задерживать друг друга. «Ты поспеваешь за моей мыслью?» — озаботился он. «Поспеваю», — кивнула я, и он продолжил. «Так вот, ты говоришь, мы идём в церковь, то есть ты идёшь, это, в общем-то, одно и то же, потому что я должен быть рядом. Мы бы поехали на машине или прогулялись пешком». «Если тебя раздражает, что я рядом, я бы держался в стороне. Если нет, шли бы вместе. Если ты захочешь поговорить, то можешь просто сказать об этом». «Ага», — обрадовалась я. «А как быть, если я хочу отправиться на машине, но не хочу, чтобы ты был рядом? Своей машины у меня нет». Он задумался, нахмурился и даже почесал затылок. «Можно попросить машину у папы», — наконец заявил он. «Но скажу честно». «Вряд ли он разрешит тебе сесть за руль. Не потому, что не доверяют. Ничего подобного. Просто в городе большое движение, а ты неопытный водитель. Но попросить, конечно, можно». «А если всё-таки не разрешит?» — продолжала настаивать я. Ризо почесался вторично. «Думаю, нам придётся всё-таки поехать в одной машине. Я буду молчать, а ты будешь думать, что меня нет». «Как я могу думать, что тебя нет, если ты сидишь рядом?» восхитилась я. «Ну, придётся тебе представить, что меня нет». «Ясно», — кивнула я головушкой, пытаясь понять, как мы умудрились встретиться с Ризо у папы, а не в третьем отделении городской психиатрической больницы. «Ты нажалуешься папе?» — спросила я и тоже почесала за ухом. «Думаю, мне придётся сказать ему», — заявил Ризо. «Объяснить тебе, почему нельзя уходить одной?» «Должен он. Я охранник, и объяснять не моё дело. Мои слова вообще мало значат. А папа — это папа». Он взглянул вопросительно, и я торопливо кивнула. «Я поспеваю». «Хорошо». Обрадовался он и, наконец-то, завёл мотор. Я уже решила, что он задумал уморить меня в своём «Опеле». Утро жаркое, а он изловчился приткнуть машину на самом санцепёке. «Ты не думай, ничего личного» заявил он, как видно, желая меня утешить. «Я просто скажу папе, а он поговорит с тобой, чтобы тебе всё стало ясно». Тут Ризо хитро усмехнулся и добавил. «Хотя сегодня мне пришлось нелегко. Чуть-чуть тебя не проворонил». «И чего дураку не спится?» Со вздохом подумала я, разглядывая Ризо. Несмотря на жалобы и чуть-чуть, одет он был в свой любимый тёмный костюм и чёрную шёлковую рубашку. Такой наряд вызывал восхищение». С утра было градусов двадцать пять, а к обеду обещали за тридцать. Ворот стойка плотно обхватывал могучую шею, все пуговицы застёгнуты. «Тебе не жарко?» — спросила я. «Сегодня душновато», — согласился он, но ни пиджак, ни ворот рубашки так и не расстегнул. Мы подъехали к дому. Папа пил на веранде чай, нас встретил с улыбкой. Я пошла мыть руки, а Ризо, наклонясь к уху хозяина, принялся на меня стучать. Когда я вернулась... Верный страж исчез, а папа всё ещё улыбался, но как-то заискивающе. Я рассказала, что ходила в церковь, а он, не без труда подбирая слова, начал воспитательную работу. «Варя, тебе надо было сказать, что ты идёшь в церковь». «Я хотела, но вы ещё спали, а беспокоить я не решилась. Надо было сказать резо». «Я не должна выходить из дома?» Немного подумав, спросила я. «Что ты, Варя?» Можешь делать, что захочешь. Но я должен быть уверен, что с тобой ничего плохого не случится. Времена нынче такие. Папа принялся распинаться в том же духе. А я слушала, скромно потупив глазки, думая при этом, «Давай, дядя, вешай мне лапшу на уши и заливай её сладеньким сиропом». Одно стало совершенно ясно. Я буду находиться под неусыпным контролем, и если попытаюсь хитрить, контроль ужесточится, а я, само собой... «Попаду под подозрение». Поняв, что отделаться от Ризо не удастся, я решила его приручить. Мы играли в шахматы под сенью лип, и я спросила. «Ризо, как ты оказался в нашем городе?» Следует упомянуть, что говорил он без акцента. Похож был не на грузина и не на русского, а на хитрого примата. И то, что он в нашем городе родился и дальше Москвы никуда не ездил, было мне доподлинно известно. Но за душевные разговоры начинать с чего-то надо — и я начала с вопроса. «Вообще-то я здесь родился», — заявил он, почесал за ухом, была у него такая привычка, хотя, может, не привычка, может, у него блохи. Взял пешку, подержал в руках и поставил на место. «А родители?» — не унималась я. «Мама умерла в прошлом году». «Болела?» — с сочувствием спросила я и приготовилась реветь. «Да, цирроз печени. Наверное, не очень хорошо говорить так о маме, но она...» Малость поддавала. Вообще-то я жил с бабушкой. Бабушка уже давно умерла. Я тогда в восьмом классе учился. А отец? Отец был лётчиком-испытателем и разбился, когда мне было два года. Мама фотографию показывала. Я её долго хранил, потом всё-таки потерял. Она сильно истрепалась, но всё равно очень жалко было. Значит, отца ты не помнишь? А почему сам не пошёл в лётчики? Обычно сын мечтает продолжить дело отца, У тебя такого желания не возникало? Я думаю, мой отец торговал цветами на рынке. Такого желания у меня не возникало. А как же льотчик? удивилась я. Думаю, мама всё выдумала, чтобы мне не было обидно. А, -а, а. Я немного посидела, открыв рот, и его разглядывала, решив, что портрет родителей вышел не совсем удачным. Ризо добавил: "Думаю, мой отец всё-таки был хорошим человеком". Он женился на моей матери и деньги присылал. Я видел переводы. Правда, мама говорила, что это пенсия. «У меня тоже нет родителей», — жалобно пропела я. «Одно и плохо». «Я привык», — пожал он плечами. А столбик термометра неудержимо рвался вверх. Окна второго этажа, выходящие в сад, были распахнуты настежь Вовсю работали кондиционеры, но и это не спасало. Я сидела на ступеньках веранды, покрывалась потом и делала вид, что с увлечением читаю. Я и вправду читала, но без увлечения. Несколько дней кряду я размышляла, как наладить безопасную связь с внешним миром, то есть с Орловым, но в голову ничего ценного не приходило. Оставался только док. Придётся ему звонить Орлову из родной психушки, из дома всё-таки опасно, и передавать мои сообщения. Орлов их, кстати, заждался и уже всерьёз беспокоился, куда я исчезла. Когда док ответил «Куда?», Его чуть удар не хватил, не мог поверить. А теперь, скорее всего, исходил слюной и уже видел себя генералом. Следовало его порадовать. Тут на веранде появился папа. Последние дни из-за жары он чувствовал себя неважно, проблемы с давлением. Сел в кресло и вздохнул. «Вот погода, пекло, да и только». «Да», — согласилась я и добавила, — «сейчас бы искупаться». «Так поезжаете обрадовался он. «Я тоже обрадовалась». «Можно?» «Конечно», — разулыбался Владимир Иванович. «Чего тебе в такую жарищу мается? Молодёжь вся на речке. Поезжайте, выберите местечко поспокойнее и отдохните». И позвал Ризо. Тот воспринял поручение с обычной серьёзностью, а я кинулась собирать кое-какие вещи. Через полчаса мы встретились на веранде. Я в шортах и майке с рюкзачком на спине. В нём лежали полотенце, две бутылки пепси и бутерброды. И Ризо в тёмном костюме, дорогих ботинках. Ещё вчера он хвалился, что купил их по случаю. Случай был такой. Ризо ехал на своём «Опеле» и вдруг увидел щит прямо возле проезжей части. «Это круто!» — значилось на щите. Ботинки от 120 условных единиц. Ризо притормозил, зашёл в магазинчик и купил самые дорогие. Парень, он у нас в самом деле крутой? Так вот, в этих самых ботинках, тёмном костюме и рубашке застёгнуты на все пуговицы. Правда, рубашка сегодня была не чёрная, а серая в полоску. Небольшое отступление отправил. В таком виде Резо собрался на пляж. Я посмотрела на него и нахмурилась. Он тоже посмотрел на себя. «Я думала, ты переоденешься», — заметила я. Он посмотрел на себя ещё раз, после чего сказал «Я переоделся». «Ты имеешь в виду рубашку?» уточнила я, а Ризо кивнул. «По-моему, твой наряд на пляже будет выглядеть слегка неуместно. К тому же по такой погоде в тёмном костюме довольно жарко». «Я ведь не собираюсь отдыхать», — возразил Ризо и по обыкновению добавил. «Ты улавливаешь?» «Боюсь, если ты не переоденешься, все отдыхающие сбегутся смотреть на тебя, и в этом случае тебе будет трудно выполнять свою работу». Он задумался, потом спросил. «Что я должен надеть, по-твоему?» «Что-нибудь лёгкое, футболку, шорты или светлые брюки. Есть у тебя шорты?» Он развернулся и исчез в своей комнате. Через пятнадцать минут появился на веранде в белой футболке, шортах с оранжевыми огурцами по зелёному полю и сандалиях. «Здорово!» — сказала я. «Это не мои вещи», — пояснил Ризо, точно оправдываясь. Взял у Витьки. «У него хороший вкус. Идём». Я уже сбежала по ступенькам, а он продолжал стоять на веранде. «Идём», — повторила я. «Думаю, мне надо переодеться в костюм», — вздохнула Ризо. «Почему?» — удивилась я. «Шорты меня смущают». «Они что?» «Смущают меня. Мне кажется, я глупо выгляжу». «Ну, умно-то ты выглядеть просто не умеешь», — мысленно хохотнула я, нахмурилась и сказала серьёзно. «Вовсе нет. Но если они тебя смущают, переоденься». Резой исчез и отсутствовал ещё минут десять. Явился в серых брюках и в той же футболке. «Вот так, хорошо?» — спросил он без улыбки. «Отлично!» — утешила я, и мы наконец-то покинули дом. В машине он принялся вправлять мне мозги. «Извини, что заставил тебя так долго ждать. Мне надо было заранее всё продумать. Это моё упущение». Он вздохнул и продолжил. «Видишь ли, я серьёзно отношусь к своей работе» а работаю я у серьёзного человека и должен выглядеть соответственно. Я улавливаю. Торопливо кивнула я, и он тоже кивнул. На пляже мне ещё не приходилось работать, и поэтому я не подготовился, то есть не продумал всё заранее. Это большое упущение. Я думаю, ты преувеличиваешь, — заверила я, с томлением ожидая, когда он перестанет трепаться и заведёт мотор. Но он, как всегда, не торопился. Спасибо, что подсказала мне но и не разозлилась. Думаю, я должен сказать, что с тобой приятно работать. Видишь ли, в такой работе, как моя, очень важно взаимопонимание. Да, теперь я думаю так же. Может, мы поедем? Конечно. Пристегни ремень. И мы поехали. Куда? — спросил он, выруливая на проспект. Я пожала плечами. Понятия не имею, где сейчас люди отдыхают. Тогда, если не возражаешь, я отвезу тебя в одно место. Правда, это довольно далеко, километров 20, но озеро очень красивое. Народу там должно быть немного. «Поехали на озеро», — согласилась я.